11 февраля 29 -го. Убедились ли вы в полной несостоятельности и недостоверности явления духовного порядка у большинства медиумов? Ведь каждый видит только в своей сфере, ни больше, ни меньше. Будете ли искать знания у человека только потому, что он знает азбуку? Ищите накопление чаши или великий синтез. Имейте самое высшее, не отяготите свои ауры прикасанием к несовершенным сферам.